Суббота, 27 мая. Наступил день, когда мы должны были высадиться в Гаване. Многие пассажиры ожидали воссоединения с членами семьи, которые уже переехали на Кубу. Другие отправлялись к себе домой или собирались снимать номер в гостинице. Люди надеялись обосноваться на острове, выучить испанский язык, открыть свой бизнес. Многие планировали прожить там всего несколько месяцев, ожидая поездки на остров Элис. и разрешение на въезд в Нью-Йорк конечный пункт назначения. В Гаваи мы могли бы создать больше семей, и остров постепенно заполнился бы нечистыми. Но несмотря на то, что мы намеревались найти там жильё и работу, мы всё равно всегда должны быть на чеку, потому что у огров очень длинные щупальца, и кто знает, не дотянутся ли они в один прекрасный день до Карибского моря. Судьба 936 душ, находившихся на борту Сент-Луиса, теперь зависела только от одного человека. Кто знает, какое у него будет настроение по утру, и в зависимости от него скажет он да или нет. Президент Кубы может запретить нам причаливать и изгнать нас из своих территориальных вод, как вонючих крыс. Затем нас вернули бы в страну огров, где нас отправили бы в тюрьму. и там мы бы встретили свою преждевременную неизбежную смерть. Я проснулась в четыре утра, когда корабельный гудок возвестил, что мы входим в гавань. Последние два дня я искала капсулы и ночью засыпала только на два-три часа. Я перевернула мамину комнату вверх дном, а затем мне пришлось все очень аккуратно сложить. Я ничего не нашла. Лео пришел к выводу, что папа спрятал их в подошвах своих ботинок. Вальтер и Курт были уверены, что нам наконец-то разрешат высадиться, но Лео сомневался. Что касается меня, то я не знала, чего ожидать. Все пассажиры вынесли свой багаж в коридоры, и стало невозможно пробраться мимо них, не споткнувшись. У нашей каюты чемоданов не было, и это меня тревожило. Между гудками прозвучал сигнал к завтраку. Обычный распорядок, казалось, предполагал, что все проблемы решены. Хотя у нас в каюте по-прежнему царила неопределённость. Родители не собрали вещи. По-видимому, они были уверены, что мы не сойдём с корабля. Завтрак прошёл очень быстро. Все были очень взбуждены, а дети бегали туда-сюда. Пассажиры разоделись в пух и прах, на только не я. Я чувствовала себя комфортно в блузке и шортах. Жара и духота из-за влажности были просто невыносимы. «Подожди до лета, вот тогда будет совсем ужас», — сказал Лео, чтобы подбодрить меня, как всегда в своей манере. Но он знал, что я пойму скрытый смысл. Если в будущем будет так нестерпимо жарко, это значит, что мы высадимся на берег. Лео сел на пол рядом со мной, так же поступили Вальтер и Курт. За столами места уже не осталось. «Все уже решено», — сказал нам Курт. Мой отец говорит, что газеты во всём мире пишут о том, что с нами происходит. Для меня это было пустым звуком. Газеты не выигрывали сражений. На борт поднялся кубинский врач. Поскольку собирались проверить всех пассажиров, нам пришлось остаться в столовой. Кто знает, что они искали. Оставив друзей завтракать, я побежала предупредить маму. Я добежала до каюты так быстро, как только могла. Перешагивая через чемоданы, я открыла дверь, не постучавшись. Родители были уже одеты и готовы к медицинскому осмотру. Мама сидела в углу, прячась от солнца в тени. Она была очень бледной, и это испугало меня. Ко мне подошёл папа. "Побудь с мамой. Меня ждёт капитан". Его голос был не таким мягким, как обычно. Это был приказ. Я больше не была его маленькой девочкой. Я обняла маму, но она оттолкнула меня. Потом она извинилась, улыбнулась и начала убирать локоны мне за уши. Она не смотрела на меня. Мы сидели вдвоём, ожидая новых распоряжений от папы. Корабль стоял на якоре в порту, но его продолжало покачивать из стороны в сторону. "Я прилягу ненадолго", сказала мама и мягко отодвинув меня, пошла к кровати. Мама устроилась среди подушек, А я вернулась в столовую. Лео увидел меня и подошёл, держа в руках какой-то фрукт, сочившийся липким жёлтым соком. "На, попробуй. На борт погрузили кубинские ананасы". Я откусила маленький кусочек. Было вкусно, но потом у меня во рту защепало. "Сначала жуёшь, чтобы вытек сок, а потом выплёвываешь мякоть", сообщил Вальтер невеждом наставительным тоном. Теперь мы были в тропиках. И наши рецепторы пребывали в шоке от вкуса кубинских фруктов. Сегодня из Гамбурга в Гавану отправился корабль, который был вынужден изменить курс, когда пришло сообщение о том, что кубинское правительство не позволит пассажирам сойти на берег, сказал Лео, всегда узнававший последние новости. Я не могла понять, какое это имеет отношение к нашей ситуации. Возможно, корабль заставили изменить курс, потому что мы уже были здесь, и власти просто не могли справиться с таким количеством пассажиров. К счастью, у всех пассажиров с Сент-Луиса были разрешения на высадку, подписанные и зарегистрированные Кубой, а у многих, как и у моей семьи, даже были визы в Канаду и Соединённые Штаты. Нас включили в список ожидания, и на Кубе мы не планировали долго задерживаться, только проездом. Это должно было успокоить власти. Все будет в порядке. На это я и надеялась. У меня не было причин думать иначе. Конечно, все будет хорошо. Мы вышли на палубу, откуда до нас с ветерком доносились запахи кубы. Сладкая смесь соли и бензина. Посмотри на кокосовые пальмы, Хана. В один миг Лео превратился в маленького мальчика с широко распахнутыми глазами, завороженный новым открытием. Когда взошло солнце, мы смогли разглядеть на горизонте величественные здания Гаванны. Мы увидели группу из трёх человек, затем к ним присоединились ещё четверо. А теперь уже десять человек бежали к причалу. «Мы здесь! Они не могут отправить нас обратно!» Мы с друзьями принялись прыгать и кричать. А Лео уморительно танцевал джигу. Члены семьи и многих пассажиров Сент-Луиса вскоре узнали о нашем прибытии, и уже через несколько часов порт кишел людьми. Маленькие лодки, набитые отчаявшимися родственниками, направились к нам, хотя они были вынуждены держаться на безопасном расстоянии от нашего карантинного судна. Береговая охрана окружила нас как преступников. Через громкоговорители нас оповестили о том, что нужно приготовить документы. Кубинцы собирались проверить, действительно ли все наши визы, а также разрешение на высадку. Вальтер прибыл бегом. Едва отдышавшись, он взорвался новостями. «За каждого пассажира в качестве гарантии требуют залог в размере 500 песо», сказал он, повторяя то, что узнал из подслушанного разговора родителей. «Сколько это?» — спросила я. «Около 500 американских долларов, но это невозможно». Лео всегда хорошо считал. Мы потратили те небольшие деньги, которые у нас остались в Германии, на покупку ценных предметов, которые мы могли бы перепродать на Кубе. Это какой-то кошмарный цирк, сказала сидевшая рядом с нами женщина в белой шляпе от солнца. Слово "кошмарный", она выделила голосом, словно надеясь, что кто-то услышит и отреагирует. Должно было быть какое-то решение. Капитан не позволил бы отправить нас обратно. он был на нашей стороне он не был огром я смотрела на длинный проспект вдоль набережной и почему-то не могла представить себе что когда-нибудь окажусь там вместе с лео и моей семьёй можно надеяться что проблема с евреями прибывающими из европейских портов будет решена сегодня Гаванская газета Морской ежедневник 28 мая 1939 года.